Глава 32. Мечты и надежды. Время пролетело незаметно. Секунды, отмеренные биением наших сердец, сплетались в минуты и утекали, словно песок сквозь пальцы. Горячие поцелуи, хриплый шепот и признание в любви — Слёзы от переполняющих эмоций и нежные касания, стирающие солёные дорожки с моих щёк. Смех избивчивый рассказ о безумной спасательной операции. Наряд гнома, выкатившегося из камина вместе с овощной корзиной. В эти полчаса вместилась целая вечность. И в то же время они закончились непозволительно быстро. Но пока королева не проснулась, Я не спешила разрывать объятия и сидела рядом с любимым, положив голову на его плечо. Наслаждалась родным теплом и ароматом можжевельника и благодарила богов за подаренные нам минуты тишины и счастья. Тиса рассказала, что чувствует в тебе заклинателя. Хуан погладил меня по волосам, осторожно перебирая длинные пряди. Я не знаю, прошептала, сильнее прижимаясь к дракону. «Лайванга тоже учуяла во мне магию хаоса, но заклинатель! Радужные ведьмы не ошибаются. И если бабочка признала меня, значит, во мне действительно есть хаос. Да и Хуан еще в самом начале нашего знакомства услышал отголоски такого же дара, как и у его сестры. «Не думаю, что она ошиблась», — продолжил дракон. Магия мечтателей слишком редка и специфична, её сложно с чем-то спутать. Не просто редка, а абсолютно уникальна. Если верить легендам, первые заклинатели могли менять мир по своему желанию, воплощая сны и мечты в реальность. Но плата за такую силу была велика, и не всегда исполненное желание делало мага счастливым. Изменившийся мир мстил тому, кто сломал его в угоду своим мечтам. Все сильные мечтатели сходили с ума, растворяясь в собственных снах и осколках изменённого мира, либо становились жертвами чудовищ, которых случайно притянули в реальный мир из своих кошмаров. Некоторые маги говорят, что эпоха раскола, полностью изменившая Играэльсу, началась по вине заклинателей. а кто-то утверждает, что мечтатели стали спасателями, залатавшими разорванную паутину и уберегли наш мир от монстров-изнанки. Но как бы там ни было, с тех пор заклинатели стали стражами паутины, а величайшие маги мира начали работать над тем, чтобы стабилизировать магию мечтателей и спасти их от безумия. Но на это ушли тысячелетия, и дар истинного хаоса практически выродился. Сейчас заклинатели рождались очень редко, и каждый из них ценился на вес чистейших бриллиантов. Правда, не все относились к мечтателям с должным уважением. Почитатели великого отца ненавидели магов хаоса, обвиняя их во всех смертных грехах и бедах нашего мира. Твой дар должен был проснуться ещё при рождении. Голос Хуана вырвал меня из размышлений. Я помню, как пробуждалась магия Тесары. Ей было всего несколько дней от роду, когда проснулась магия. На крохотных ручках проступили печати триединой, а по всему дому летали сапфировые бабочки. И мы с родителями безумно боялись, что дар навредит малышке, но все обошлось. По губам дракона скользнула мечтательная теплая улыбка. Он очень любил сестру, и это чувствовалось в каждом слове. Да и сложно было её не любить. Я видела Тисару лишь раз, но запомнила эту шальную улыбку и огненный блеск янтарных глаз. Легендарный заклинатель, один из сильнейших боевых магов империи. Тисара даже внешне была воплощением чистейшего хаоса, и теперь этому огненному урагану предстояло стать моей наставницей. Страшно и в то же время восхитительно. Правда, радость от обретения огромной силы слегка мрачал груз ответственности. Но тем лучше, это поможет не потерять голову от обрушившегося на меня могущества и удержать дар в узде. Очень правильный настрой, раздался в голове усталый, но довольный голос королевы. Вы уже пришли в себя? обеспокоенно уточнила. Почти. Мне нужно немного отдохнуть и просто стряхнуть. Зивнула Фейри. Ваши разговоры мне не помешают. Конечно. А а вам удалось? Да. Я восстановила часть повреждённых каналов и устранила самые большие разрывы. Но до полного заживления ещё очень далеко. Но ну, уже неплохо. Оживилась я. Согласна. Устала буркнула Фейри. «Надо же с чего-то начинать». Кристаллиара скрылась за легким пологом тишины, а я быстро пересказала наш разговор Хуану. Настроение стремительно улучшалось, и теперь я была полностью готова к тренировкам. Более того, мне не терпелось начать их. Хотя было и одно «но», омрачающее мою радость. Слова любимого о том, что мой дар должен был проснуться еще при рождении – и болезненное осознание, что его заблокировала моя мать. Лишь она могла первой почувствовать эту силу и лишить меня всего только ради того, чтобы сохранить за собой статус жрица Великого Отца. Матушка мечтала стать верховной жрицей Храма Истинного Света, а мой дар мог разрушить ее планы, и она предпочла принести в жертву меня, а не свои амбиции». Беата. Нахмурился Хуан, заметив мой потухший взгляд и горькую кривую улыбку. Верховной жрице истинного света может стать лишь та, чья репутация чиста, словно эльфийский хрусталь, а дочь заклинательницы несмываемый позор для тех, кто служит великому отцу, прошептала я, едва сдерживая слёзы. Заблокировать мой дар ещё в младенчестве могла лишь моя мать, Мне жаль. На плечи легли сильные ладони, и я прижалась к любимому, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Не время думать об этом, ничего уже не изменить. Но теперь понятно, почему Марья Анна никогда не любила меня, а лишь пыталась удачно продать замуж, чтобы укрепить положение семьи. Матушка боялась, что мой дар выйдет из-под контроля, поэтому и заставляла постоянно практиковаться в жреческой магии, чтобы ещё больше заглушить хаос. Ей было плевать, что со мной станет после замужества с Максимилианом. Но знала ли она, какое жуткое будущее готовит своей дочери на самом деле, или просто слепо шла на поводу своих амбиций? Надеюсь, что не знала. И я все равно никогда не приму ее выбора и того, что она лишила меня дара. Но это я смогу отпустить. Откажусь от титула, поступлю в Академию Мечтателей и, надеюсь, забуду все как кошмарный сон. А вот простить то, что она продала меня неизвестному хозяину. Марьяна не идиотка. Она не могла не понимать, во что ввязывается. И если она осознанно принесла меня в жертву, Нет, даже думать о таком не хочу. Я немного знаком с твоими родителями, сказал Хуан, догадавшись, что меня гложет. Они помешаны на титулах и власти, но я готов поставить свои клинки на то, что они не знали о планах Максимилиана. Думаешь? спросила совсем не аристократично шмыгнув носом. Что-то я совсем раскисла. Ещё немного и снова разрыдаюсь. Уверен, кивнул дракон, погладив меня по волосам. Биата, договорные союзы не редкость, и хоть я не одобряю подобного, не удивлён, что твои родители пытались решить свои проблемы за счёт выгодного брака дочери. Это мерзко, зло процедила я. Мерзко. Но если мне не изменяет память, твои родители также никогда не любили друг друга, поэтому для них такое решение является вполне приемлемым. Мм, да. Пожалуй, здесь он прав. Ни о какой любви там и речи не шло. Сухой расчёт, да амбиции. Они судили по себе и думали, что со временем ты всё поймёшь и даже будешь благодарить их, продолжил Хуан. Кхе -кхе -кхе. Благодарить? Да я их видеть не могу. Не прощу. Внутри штормовой волной всколыхнулась магия, обрушилась ураганом на треснувший, но всё ещё не снятый блок. Дыхание перехватило от дикой боли, и я, вскрикнув, судорожно вцепилась в Хуана. "Сконцентрируйся на Даре. Забудь о родителях". Хриплый голос дракона утонул в огненном мареве, а вместе с ним и звонкий испуганный голос королевы. Они звали Пытались вырвать меня из пучины собственной магии, и я шла на их голоса, словно на спасительный свет. Пыталась вырваться из магического безумия. Прошлого не изменить, но я не позволю, чтобы поступки Марианны лишили меня будущего. Огненный шторм вспыхнул с новой силой, но наткнувшись на стену ледяного безразличия, потух так же быстро, как и начался. Магия мечтателей напрямую зависела от эмоций, и если я хочу выжить и подчинить дар, мне придётся их контролировать. Благо, я больше не одна. Я справлюсь, уверенно прошептала, уткнувшись лбом в плечо любимого. Обязательно справлюсь. Справишься, так же тихо ответил Хуан. Ты умница, Биата. И когда пройдёшь обучение, станешь лучше из лучших. Нужно только решить, по какой системе ты хочешь идти. В системе? спросила, пытаясь отвлечься от мыслей о родителях, но они по-прежнему просачивались в сознание ядовитым туманом, ранили душу, мешали удержать дар в узде. Не думайте об этом, Малю. Вас кликнула Кристалиара. Поверьте, я понимаю вас как никто другой, но эти мысли сейчас злейший враг. Они уничтожат вас. Да, она права. Сейчас эта боль и обида может навредить мне куда сильнее Эриана и Аварилиан. Я прошла через это, продолжила королева. Ненавидела сестру, презирала потом пыталась понять, снова ненавидела, едва не сошла с ума, анализируя ее поступок и выискивала глубинные причины, но так и не нашла их. Аварилиан руководствовалась лишь собственными амбициями и тщеславием. «Как и моя мать», — эхом ответила я, — «и этого мне никогда не понять. Да и не хочу, если честно, искать оправдание предательству». Нужно переключиться на что-нибудь приятное, вырваться из плена тоски и воспоминаний. Каждый сделал свой выбор. Мои родители предпочли власть, я свободу. И пусть мой побег привёл к абсолютно непредсказуемым последствиям, я ни о чём не жалею. Триединая подарила мне шанс получить всё, о чём можно мечтать: настоящую любовь, право самостоятельно распоряжаться собственной жизнью и судьбой. И даже магию, которой я была лишена с рождения. И я никому не позволю лишить меня этого счастья. Беата. В мысли врывается обеспокоенный голос Хуана. Не сумев дозвоваться меня вслух, он решил использовать телепатическую связь. Я в порядке, тихо ответила, пытаясь отдышаться и выровнять сбившееся дыхание. А тебе пока нельзя использовать магию. Мелочи. Отмахнулся дракон, успокаивающе погладив меня по плечам. Как твой дар? Сейчас я практически не ощущаю его. К как и я. После мощной вспышки едва не проломивший последний блок, моя магия вновь заползла в самый дальний угол и теперь едва тлела, словно затухающие огоньки. Но я знал, малейшая ошибка, новый всплеск эмоций и сила снова взбунтуется. И так будет до тех пор, пока я не возьму ее под контроль, доказав, кто тут главный. «Дар затих», — сказала, окончательно убедившись, что держу магию в узде. «Но это временно. Хаосу не нравится последний барьер. Он пытается снести его и вырваться наружу». «Неудивительно», — вздохнул Хуан. «Мечтатели — единственные маги, которых нельзя обучать по системе внешнего контроля». Это когда на адептов надевают специальные блокираторы силы, припомнила я. Да. Такая методика позволяет магу с нестабильным даром привыкнуть к собственной силе, пояснил Хуан. Блокираторы не причиняют адептам боли и не мешают в обычной жизни, просто сдерживают их дар, а по мере того, как ученик обучается контролю, наставники ослабляют стабилизаторы. Не то чтобы я снова хотела ощутить на себе блок, но сейчас главное стабилизировать силу. Сложно управлять бушующим штормовым потоком энергии. Мне бы с малого начать, как мы и планировали. Полезная методика, согласилась я. Нам бы не помешали такие артефакты. Не помешали бы, продолжил Хуан. Но как я уже сказал, на мечтателях эту методику не применяют. Почему? Его дар агрессивно реагирует на любые блоки, пояснил дракон. И единственный способ стабилизировать его тренировать контроль или использовать шаия. Ты это имел в виду, говоря о выборе системы обучения? спросила Нехатя, отстраняясь. В объятиях Хуана было тепло и уютно, но вести деловой разговор, сидя на коленях любимого, было не слишком удобно. Да и королева уже полностью проснулась, а смущать ее мне не хотелось. Да, ты можешь остаться вольным мечтателем, как Тесара, или объединиться в команду с магами, которых выберет для тебя Шайя. Легендарный живой артефакт, помогающий стабилизировать дар заклинателя. Уникальная магическая паутинка, связывающая пятерых магов хаоса, увеличивая их силу и предотвращая спонтанные всплески энергии. Шая более безопасный метод, продолжил Хуан. И если сможем найти тебе подходящую команду, я бы предпочёл использовать именно эту методику. А команду буду выбирать я или сам артефакт? Артефакт найдёт подходящих магес, но окончательное решение будет за тобой. К тому же, если выберешь эту систему, я смогу стать твоим ментальным якорем. Ментальным якорем Удивлённо переспросила: "Магом, берущим на себя откат, если мечтатель не справляется с собственной силой?" Пояснил Хуан и прежде чем я успела возмутиться, добавил: "Я намного сильнее тебя и опыта у меня больше. То, что для тебя будет неконтролируемым всплеском, для меня обшик". "Он прав", тут же поддакнула королева. "Поверьте, для вас это идеальный вариант". "Почему вы так думаете?" нахмурилась я. Вы командный игрок, не одиночка, как Тисара, пояснила Фэри. Вы даже со мной прекрасно сработали за короткий срок. Зато, оставаясь один на один со своими страхами, моментально теряете контроль. Это от нехватки опыта, обиженно ответила. Возможно, согласилась королева. В любом случае у вас будет время подумать. Беата, ты снова не со мной, с лёгкой укоризной сказал Хуан. «Прости!» — отозвалась, переключаясь на обычный разговор. «Три единое. Как все сложно!» «Королева тоже считает, что для меня это лучший вариант. Говорит, я командный игрок, и так мне будет проще». «Это тебе решать. Тесара подробно расскажет обо всех плюсах и подводных камнях этих систем. И тогда решишь, что подходит именно тебе. Я же приму любое решение». «Правда?» Растеряна спросила, пододвинувшись ближе и заглянув в янтарные глаза дракона. В них плескалась тревога, желание уберечь меня и безграничная, щемящая душу нежность. И пусть от той роковки пары до сих пор не проявились, я чётко знала, что ни дня не смогу прожить без этого мужчины, а он без меня. Странная уверенность, возможно, наивная, ведь драконы женились лишь на истинных парах. Но почему-то я знала, что мы будем вместе несмотря ни на что. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Улыбнулся Хуан, коснувшись пальцами моей щеки, очертив контур губ. А никто, кроме тебя, не знает, что лучше для твоей магии. Надо лишь прислушаться к ней, почувствовать её и решить, как ты хочешь обучаться. Спасибо, прошептала, словно кошка, потёршись о его ладонь. Но поженимся мы до твоего поступления в Академию мечтателей, проникновенно добавил дракон. Ой. Магия попыталась нервно взбрыкнуть, но я мигом запихала её обратно. Тхаргас 2, я позволю ей испортить момент. Осознав всю серьёзность происходящего, сила послушно замолкла и теперь шипела из дальнего угла подсознания. Но королева заботливо прикрыла её пологом тишины и сама скрылась за ним. "Но как же я знаю закон?" спокойно ответил Хуан. "Драконы женятся лишь на истинных парах, но есть и одна лазейка. Те, кого великая мать благословила в первую ночь карнавала падающих звёзд, в последний день праздника могут попросить её соединить их судьбы", вспомнила я. Тогда на карнавале Триединая услышала наши мольбы и подарила шанс на счастье. Нельзя упускать его. Пята. Я безумно люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой, прошептал Хуан, обнимая меня за плечи и привлекая к себе. Внутри тихонько ойкнула королева, а я не выдержала и счастливо рассмеялась. Я тоже люблю тебя, прошептала, обнимая своего дракона. и с радостью стану твоей женой, но... Давай не будем смущать Кристаллиару. «Прости», — растерянно выдохнул Хуан. «Я никак не могу привыкнуть. И не нужно», — фыркнула я, «зато теперь у меня есть дополнительный стимул выиграть турнир». «Да», — отозвалась из-за ментальных баррикад Фейри, «это ваш единственный способ избавиться от меня и наладить личную жизнь».